Глава вторая. Шок от слов Бруно заставил Гая отвлечься от воспоминаний. Сдается мне, вы и сами пострадали, заметил он, хотя с трудом мог вообразить Бруно страдающим из-за женщины. О, я нет. Папаша мой крутил роман с такой девицей. Тоже рыжая была. Карлот т й звали. В глазах Бруна вспыхнула ненависть. Мило, не правда ли? Именно с мужчин вроде него они и кормятся. к а р л о т о значит. Теперь понятно, откуда у Бруна такое презрение к Мириам. Вот ключ ко всей его личности. Корень его неприязни к отцу, причина его инфантильности. Существует два типа мужчин. Оглушительно провозгласил Бруно и умолк. Гай случайно поймал взглядом свое отражение в узком зеркале на стене, заметил, что глаза испуганные, рот сурово сжат. Усилием воли он приказал себе расслабиться. В спину упиралась клюшка для гольфа. Гай провел пальцами по ее гладко отполированной поверхности. Инкрустированное металлом темное дерево напомнило ему Нактоус на яхте Анны. И всего один тип женщин. продолжал Бруно и з м е н щ и ц ы в лучшем случае она гуляющая жена в худшем потаскуха выбирайте что вам по душе а как же ваша мать а моя мать женщина уникальная я таких больше не встречал есть столько пришлось вынести красавица у нее много друзей среди мужчин но она себе ничего такого не позволяет воцарилось молчание Гай достал очередную сигарету, постучал ею по циферблату часов и обнаружил, что уже половина одиннадцатого. Пора бы уходить. И как вы свою жену поймали? спросил б р у н о пристально глядя на него. Гай не спеша затянулся. Сколько у него было любовников? Немало. То есть пока я не знаю. Гай едва убедил себя, что может спокойно признаться в этом. но как только слова слетели с языка, в груди возникла сосущая пустота, маленькая воронка, совсем крошечная, однако более реальная, чем воспоминание, потому что он заявил о неверности жены вслух. Что это — гордость, ненависть или просто злость на самого себя и свои бессмысленные страдания? Он решил сменить тему. Расскажите к а лучше, что еще вы хотите сделать перед смертью? Перед смертью? Нет уж, я пока умирать не собираюсь. Я тут придумал сверхпрочные теннисные ракетки. Могу начать их производство в Чикаго или, например, в Нью-Йорке, или продать кому-нибудь свои идеи. А еще я мастер придумывать идеальные убийства. Бруно снова посмотрел на него снизу вверх, пристальный, как будто с вызовом. Надеюсь, то, что вы меня сюда пригласили, никак с этим не связано. Гай сел в кресло. Господи Боже мой, слушайте, Гай, вы мне нравитесь, но ну, честное слово. Грустное лицо Бруна прямо таки умоляло Гая немедленно заявить об ответной симпатии. Такой всеми покинутый вид, такие несчастные глаза. Гай смутился и стал рассматривать свои руки. И что же? Все ваши идеи так или иначе ведут к преступлениям. Конечно, нет. Просто есть вещи, которые мне хочется когда-нибудь сделать. Например, дать кому-нибудь тысячу долларов нищему какому-нибудь. как только у меня появятся собственные деньги, я первым делом так и поступлю. Но вы признаетесь, вам никогда не хотелось что-нибудь украть с или кого-то убить? Наверняка же хотелось. Это со всеми бывает. Вам не приходило в голову, что на войне кому-то нравится убивать людей? Нет. Бруно помедлил. Ну конечно, никто не станет об этом трубить, все боятся. Но были же в вашей жизни люди, которых вам хотелось бы убрать с дороги? Нет, отрезал Гай и вдруг вспомнил. Стив. Когда-то он и правда задумывался об убийстве Стива. Конечно, были. Бруно наклонил голову набок. По глазам вижу. Почему вы не хотите это признать? Может, у меня и случались шальные мысли, но я никогда не планировал воплощать их в жизнь. Не такой я человек. А вот тут вы ошибаетесь. Любой человек способен на убийство. В этом деле имеют значение обстоятельства, а вовсе не склад характера. Если человек загнан в угол... Его может спровоцировать любая мелочь, кого угодно, даже вашу бабулю, уж поверьте. Не согласен, коротко ответил Гай. Ей богу, я тысячу раз был на волоске от убийства п а п а ш и Вот вам, кого хотелось убить, любовников вашей жены? Да, одного из них. Пробормотал Гай. И далеко вы зашли в этом желании? Никуда я не зашел, я просто об этом подумал. Он вспомнил бессонные ночи, сотни бессонных ночей. Мысли, что не будет ему покоя, если он не отомстит. Могло ли тогда его что-то спровоцировать? Вы тогда были гораздо ближе к убийству, чем можете предположить. Негромко проговорил Бруно себе под нос. Гай посмотрел на него в замешательстве. Бруно склонился над столом, опустив голову, и в этой позе напоминал кошмарного крупье. Вы читаете слишком много детективов, заметил Гай сам, не понимая, почему сказал это. Я их люблю. Они подтверждают, что на убийство способен любой. А я не люблю их именно за это. Вы не правы, воскликнул Бруно с возмущением. А вы знаете, какой процент убийств попадает в газеты? Не знаю и знать не хочу. Одна двенадцатая часть, одна двенадцатая, представляете? А что же остальные одиннадцать? Это убийства обыкновенных людей, обыкновенными людьми, теми, кого полиция и не надеется поймать. Он хотел долить еще виски, обнаружил, что бутылка пуста и с трудом встал на ноги. Из кармана брюк он вынул золотой перочинный нож на тоненькой золотой цепочке и принялся вскрывать следующую бутылку. Гай залюбовался красивой вещицей и вдруг подумал, что вот этим перочинным ножечком Бруно может однажды кого-то убить. И наверняка останется безнаказанным, просто потому, что ему будет все равно, поймают его или нет. Бруно меж тем откупорил виски и с широкой улыбкой повернулся к Гаю. А хотите со мной в Санта-Фе на пару дней? Развеетесь? Спасибо, я не могу. На счет денег даже не волнуйтесь, я за все заплачу. Он пролил виски на стол. Спасибо. Сдержанно ответил Гай. Очевидно, Бруно судит о его достатке по одежде. В эту поездку Гай надел свои любимые брюки серые фланелевые. Он собирался ходить в них в м е т к а л ф е и, пожалуй, в п а л м б и ч если не будет слишком жарко. Он выпрямился и сунул руки в карманы, нащупав в правом дыру. Почему нет-то? Бруно протягивал ему бокал. Вы мне нравитесь. Чем же? Вы хороший парень, порядочный. Я по жизни встречаю много людей, но таких, как вы, редко. Я вами восхищаюсь. Выпалив это, Бруно припал к виски. Вы мне тоже нравитесь. Так поехали. До маминого прибытия дня два-три делать мне совершенно нечего. Можем повеселиться. Позовите кого-нибудь другого. Но выдаёте гай. По вашему, я пристаю ко всем подряд, ища себе компанию? Вы мне просто понравились, вот я вас и приглашаю хоть на денёчек. Рванём туда прямо из м е т к а л ф а Я даже не поеду в Эльпаса, хотя вообще собирался посмотреть каньон. Спасибо, но меня ждёт работа, как только я закончу дела в м е т к а л ф е О, на губах Бруно снова заиграла грустная восхищённая улыбка. Что-то строить будете? Да, загородный клуб. Гай сам еще не привык к этой мысли. Два месяца назад он и помыслить не мог, что ему доведется проектировать что-то подобное. Новый клуб Пальмира. Неужели? Конечно, Бруно слыхал о клубе Пальмира, самом большом в п а л м б и ч Знал он и о том, что владельцы собираются строить новый, а в старом даже лично бывал несколько раз. Так это вы его придумали? Бруно смотрел на Гая почти с мальчишеским благоговением. А можете нарисовать? Гай набросал схему ночного клуба на обороте его записной книжки и, вняв м о л ь б а м оставил под рисунком автограф. Объяснил, как будет опускаться одна из стен, чтобы превратить весь нижний этаж в единую б а л ь н у ю залу с выходом на террасу. Как слуховые окна обеспечат естественную вентиляцию, чтобы обойтись без кондиционеров? Он говорил не повышая голоса, но чем больше рассказывал, тем сильнее становился его душевный подъем, даже слезы на глазах выступили. Он сам удивлялся тому, что доверяет Бруно самое дорогое, как будто Бруно может в этом хоть что-то понять. Звучит потрясно, заметил Бруно. То есть. Именно вы решаете, как все будет выглядеть. Нет, решаю не я. Я придумываю, а потом стараюсь умаслить всех, от кого это зависит. Гай вдруг расхохотался, запрокинув голову. Не б о с ь скоро станете знаменитым, а? Или вы уже знамениты? Да, наверняка его фотография попадет в газеты. Может, он даже мелькнет в теле новостях. Гай напомнил себе, что проект еще не принят, но он был уверен, примут. Не сомневался в этом и коллега Майерс, с которым они делили офис в Нью-Йорке, и Анна, и мистер б р и л х а р д Настолько масштабной работы ему еще выполнять не доводилось. Ну, после этого проекта могу прославиться. Он из тех, что на слуху. Бруно завел длинный рассказ о своей жизни в колледже, как он чуть не стал фотографом, если бы не помешал отец. Гай не слушал его. рассеянно прихлебывая виски, он думал о будущих заказах, которые последуют за новой пальмой. и р Возможно, его пригласят проектировать деловой центр в Нью-Йорке. У Гая была на этот счет одна задумка, и ему не терпелось воплотить ее в жизнь. Гай д э н и э л Хейнс. Это будет звучное имя, и его перестанет, наконец, гладать мысль, что Анна богаче него. Правда же, Гай? спросил Бруно. Что? Бруно втянул воздух. Я говорю, если жена подложит вам свинью с разводом, если начнет оспаривать его, когда вы будете в Палм-Бич, если с вами из-за этого не захотят связываться. Будет ли это достаточным мотивом для убийства? Убийство Мириам? Ну да. Нет, отрезал Гай. Но вопрос заставил его насторожиться. Мириам могла прознать о п а л ь м и р е от его матери и сделать какую-нибудь гадость просто из мстительного удовольствия. А когда она изменяла, вам не хотелось ее убить. Нет, может сменим тему наконец. На секунду Гай увидел перед собой обе половины своей жизни, брак и карьеру, и взглянул на них совсем иначе. Мозг отчаянно боролся с и л я с ь понять, от чего он оказался так глуп и беспомощен в одном, и так талантлив в другом. Гай посмотрел на Бруна, который по-прежнему не сводил с него глаз. почувствовал, что сбит с б и т столку, поставил бокал и отодвинул его от себя. Наверняка хотелось, заявил Бруно с пьяной настойчивостью. Нет, чего Гаю сейчас действительно хотелось. Так это выйти подышать. Но поезд всем ч а л и м чал вперед, даже не думая останавливаться. А если м и р и а м ы правда испортит ему р е н о м е Все-таки заказчики выбирают человека, который будет жить в Палмбич не один месяц и общаться с ними на равных. Им проще нанять кого-то другого. Бруно такие вещи чувствует. г а й утер ладонью взмокший лоб. Он поймет, что у Мириам на уме, только увидев ее с глазу на глаз. Он устал. А когда он в таком состоянии, Мириам способна без труда втоптать его в грязь. Это случалось так часто за те два года, что Гай выживал из себя любовь к ней, а общество Бруно его уже тошнило. Бруно улыбался. У меня много идей, как пришить отца. Хотите послушать? Нет, отрезал Гай. И прикрыл ладонью свой бокал, который Бруно собирался наполнить. Что вам больше нравится: испорченная розетка в ванной или угарный газ в гараже? Да убейте вы его и прекратите об этом болтать. И убью, можете не сомневаться. А знаете, что еще я когда-нибудь сделаю? Покончу с собой и обставлю все так. Чтобы подозрение пало на моего врага. Гай посмотрел на него с отвращением. Очертания Бруна постепенно делались нечеткими. Он будто рассеивался в воздухе, превращался в бесплотный голос и злой дух. Он объединял в себе все то, что Гай ненавидел и презирал. А хотите, я придумаю идеальное убийство вашей жены. Вдруг когда-нибудь соберетесь? Гай встал. Я пойду. Бруно всплеснул руками. Эй, есть идея! Мы совершим убийство друг за друга. Я убью вашу жену, а вы моего отца. Мы просто случайные попутчики. Ни одна душа не знает, что мы знакомы. Безупречное алиби, сечете? Стена перед глазами ритмично пульсировала, готовая раступиться. с Убийство. Это слово вызывало дурноту, наводило ужас. Гаю хотелось убежать, вырваться из этого купе, но как в кошмаре ноги стали ватными. Он пытался с т р я х н у т ь наваждение, понять, что там несет Бруно, ведь должна быть в его речи какая-то логика. Желтые от табака пальцы Бруно подрагивали на коленях. Железное алиби, верещал он. Лучшая идея в моей жизни. Улавливайте. Я о б т я п а ю свое дело, когда вас не будет в городе, а потом вы, когда не будет меня. Гай улавливал. Никто никогда ничего не заподозрит. Я буду счастлив посодействовать вашей карьере и прервать карьеру Мириам. Бруно захихикал. Вы же не станете спорить, что эту женщину нужно остановить, пока она и другим жизнь не угробила. Досядьте, да гай! Гай хотел сказать, что не считает свою жизнь угробленной, но Бруно не дал ему рта раскрыть. Давайте прикинем, н у чисто теоретически. Вы ведь сможете? Расскажите мне, где она живет и бывает. Я пишу наш дом, да так, что он вам будет как родной. Мы можем даже оставить повсюду свои отпечатки пальцев, чтобы легавых позлить. Конечно, от одного убийства до другого должно пройти несколько месяцев, и нам с вами не следует общаться ни коим образом. И дело в шляпе. Он встал за бокалом, чуть не завалившись навзнич, ь наклонился к самому носу Гая и проговорил с удушающей уверенностью: «Вы ведь сможете». Все пройдет без сучка, без задоринки. Я об этом позабочусь. Гай отпихнул его от себя сильнее, чем рассчитывал. Бруно отлетел к дальнему сиденью и тут же вскочил, как ни в чем не бывало. Гай остро нуждался в глотке свежего воздуха, но сколько он ни крутил головой, повсюду видел сплошные стены. Купе превратилось в маленький ад. Что он тут делает? Как и когда он успел так напиться? Я в вас верю. Мрачно сообщил Бруно. Гай хотел крикнуть ему: "Да заткнитесь вы со своими теориями", однако смог лишь прошептать: "Мне все это отвратительно". Узкое лицо Бруно странно исказилось. Сперва на нем возникла удивленная ухмылка. а затем всеведущая гримаса жуткая и отталкивающая Бруно пожал плечами и беззлобно сказал ну ладно все равно это отличная идея и у нас с вами тут идеальный расклад идеи я еще воспользуюсь с кем-нибудь другим разумеется куда э т о о Гай наконец вспомнил что в купе есть дверь он вышел вон толкнул следующую дверь и вышел на площадку между вагонами. Холодный воздух леснул по лицу, гудок взревел с у к о р и з н о й Гай сам ругал себя, на чем свет стоит, и очень надеялся, что его вывернет. Гай. Обернувшись, он увидел, как Бруно ужом протискивается в тамбур, еле приоткрыв тяжелую дверь. Гай, простите меня. Ничего, быстро ответил Гай, потому что лицо Бруна потрясло его. В этот миг он и правда напоминал побитую собаку. Спасибо, Бруно склонил голову. Перестук колес начал замедляться, и Гай чуть не потерял р а в н о в е с и е Величайшему его облегчению поезд подошел к станции. Гай хлопнул Бруна по плечу. Давайте-ка погуляем и проветримся. Они вышли из в а г о н а в тишину и полную темноту. Что такое вообще? – прорал Бруно. Где все фонари? Гай посмотрел на небо. Луны тоже не было. Ночная прохлада сковывала д в и ж е н и е и бодрила. Где-то хлопнула дверь. В темноте вспыхнула искра и вскоре превратилась в фонарь в руках у мужчины, бегущего к хвосту состава. где квадратом свет а раскрылась дверь товарного вагона. Гай не спеша пошел в ту сторону, Бруно поплелся за ним. Где-то далеко-далеко на черной спине прерии загудел локомотив, потом звук повторился еще дальше, звук знакомый с детства, прекрасный, чистый и одинокий, как будто дикая лошадь встряхнула белой гривой. В порыве приятельских чувств г а й взял Бруна под руку. Не хочу я гулять, орал Бруно вырываясь от свежего воздуха. Он задыхался, как рыба. Поезд тронулся. г а й затолкал большое рыхлое тело Бруна в вагон. На посошок, предложил Бруно у своей двери, впрочем без особого энтузиазма. Он уже едва стоял на ногах. Спасибо, я не могу. Зеленые занавески приглушали их шепот. Обязательно загляните ко мне утром. Я оставлю дверь открытой. Если не отвечу на стук, просто входите, ладно? Гай шатаясь побрел вдоль зеленых занавесок к своему месту. Устраиваясь на ночь, он по привычке вспомнил о книге. Его Платон остался в купе у Бруна. Гаю неприятно была мысль, что книга пробудет там до утра и что Бруна может взять ее в руки и открыть.